Глава 31. Ритуал В холле учебного корпуса стояла тишина. Никого, кроме нас, не было. Может, они не придут? С надеждой произнес Карл. Судя по усталому лицу, спалось ему не очень. Придут, будь уверен, ответил Леонор, подходя к троице каменных дверов. Интересно, кто их так укатал? Да уж. Поддакнула Тайра, останавливаясь рядом с ней и тоже разглядывая скульптуры. Скульптор гений, сказала я. Они словно живые. Скульптор? Переспросила Рианора и посмотрела на меня так, словно я сморозила глупость. Я уже собиралась потребовать объяснений, когда входная дверь открылась и в холл вошла ректор Зубиус, а следом за ней Сильваниус и Диканы. Что ж. «Рада видеть, что вы сдержали слово», – произнесла ректор. «Приступим». Я ожидала, что мы отправимся в подвал, ведь именно там находился алтарь, который надлежало активировать. Но вместо этого госпожа Зубиус кивнула Сильваниусу и произнесла «Действуйте». После чего началось такое, чего мы совсем не ожидали. Сильваниус подошел к каменным фигурам, снял с шеи уже знакомую медаль, и положил ее на постамент, после чего достал из кармана свиток и, развернув, принялся читать заклинания. Язык был незнакомый. Сильванию, судя по запинкам, тоже его не знал. Я уже успела подумать, что затея провалится, когда на полу вокруг постамента вспыхнул огненный круг с многолучевой звездой внутри. Пространство замкнулось, заключая нас в сферу. «Все займите места на концах лучей» скомандовал Сильваниус. Тайрла, Карл и Реонор переглянулись. Во взглядах читалась тревога. «Побыстрее!» Постепенно нарастая, сферу наполнил низкий гул. Мои спутники нехотя заняли указанные места. Остальные концы лучей достались деканам и ректору. Последний свое место заняла я. Едва я это сделала, как фигуры Дферов, находящиеся в центре звезды, вспыхнули ослепительным светом. Я зажмурилась, закрывая лицо руками. Сквозь голый свист слышались выкрики Сильваниуса. Пространство менялось. Всё не так. Всё пошло не так. Билось в сознании, но ничего поделать я не могла. Даже с места сдвинуться. Ноги словно приклеились к полу. Но хуже всего, что я начала чувствовать. Как силы мои уходят. Словно что-то высасывало их из меня. Медленно и неукротимо. «Нет! Нет!» — крикнула я, пытаясь помешать этому, оттолкнуть того, кто позарился на чужое. Страшный удар потряс холл, пол под ногами дрогнул, и я, приоткрыв глаза, попыталась разглядеть, что же происходит вокруг. И с ужасом увидела, что фигуры на постаменте зашевелились. Вот самый крайний дфер, поведя плечами, расправил свои еще недавно куцые крылья. Мир пошел волнами, словно штора на сквозняке. Другой Дуфер, согнув колени, собрался спрыгнуть на пол. Третий, повернув голову, обвел взглядом пространство и остановился на мне. В этот момент три огненных потока, собравшись в один, ударили ему в грудь и осыпались искрами к ногам. Дуфер посмотрел на Рианор, В глазах полыхала ненависть. Вся троица разом взмахнула руками и в моих товарищей ударила волна магии. Отлетела от силового щита и устремилась обратно. Закипела битва. Воздух искрил. Пространство полыхало огнем. Звезда на полу вспыхнула совсем уже нестерпимо. Перед глазами заплясали цветные огни. Но я все еще видела, что никто не покинул ее лучей. Фигуры ректора и деканов, словно замороженные, стояли на своих местах. Лишь Сильваниус, дергаясь, словно кукла, пытался сбежать, выкрикивая что-то, не слышное в общем шуме, тянул руки к дферам. Битва кипела, но силы были неравны. Я видела, что Реанор с товарищами начинают уставать, и сердце мое разрывалось от того, что я ничем не могу им помочь. Это несправедливо, неправильно. Столько лет ждать, чтобы проиграть. Очередной удар Дфера, и Реанор, покачнувшись, стала заваливаться назад. Мантия окрасилась алым. Она смогла удержаться на ногах. Вид у нее сделался ошарашенный, словно она только что проснулась. И тут я поняла, что это уже не Реанор, а Илана. Воспользовавшись растерянностью, Дфер послал в нее вихрь из осколков. Сверкая, смертоносная волна устремилась к цели, и я поняла, что это конец. Время замедлилось. Я видела, как смертельный рой приближается ближе, еще ближе, и впивается в метнувшегося вперед трое, закрывшего Илану собой. Яростный крик декана Карам был подобен грому, а затем над феров обрушилась такая лавина огня, что все трое превратились в факелы. Кричая и размахивая руками, они метались на постаменте, что-то по-прежнему не давало им спрыгнуть на пол. Я поняла, что это ненадолго, еще чуть-чуть, и им удастся задуманное. И тогда, в этом я была уверена, их будет невозможно остановить. Фигуры на концах лучей наконец потеряли неподвижность, и в бой вступили остальные. Пространство вскипело взрывами, и я зажмурилась, ожидая, что сейчас накроет и меня. Но этого не произошло. Невидимая стена оградила от вокруг безумия. В и пламени на телах дверов становились все ярче, удары ожесточеннее. Я увидела, как упала сраженная заклинанием Трина. Как, замерев на вдохе, осела на пол Илана. Ректоры и деканы пока держались, но я знала, что это ненадолго. Моя душа превратилась в огромный кусок льда. Еще немного, и разлетится на осколки. «Бросай!» Послышался в моей голове знакомый скрипучий голос. «Бросай! Время пришло!» Я сняла амулет, замахнулась и остановилась. Наверняка все двери заодно, а это значит, что меня хотят обмануть. Амулет не закроет врата а окончательно их откроет. Бросай, глупая. Мы еще больше, чем вы, хотим смерти этих предателей. Наш народ давно их проклял за то, что они принесли вам нашу магию и обрекли нас на эту чудовищную бесконечность небытии. Бросай, человеческое дитя. Пусть все закончится. И я бросила. Амулет, словно падающая звезда, прочертил след в воздухе. Ударился о по постамент, и мир взорвался.